ли вы вооружены?" спросил Лоренцо. Те, кто не успел запастись ружьём, захватили с собой кувшисы, раздалось со всех сторон. "Кто станет во главе нас?" спрашивали голоса из толпы. "Мы утолим наконец жажду мести. Смерть эндемо и всем в замке. Лоренцо поведет нас." отвечали все в один голос. "Да!" Вы правы, друзья. Ему больше всех доставалось от жестокости Эндема, проговорил Фернандо. Пусть Лоренцо встанет во главе нас. Теперь для тех в замке настал последний час. Мы никого не пощадим, клянусь честью, они все должны умереть, произнес Лоренцо. Картина должен быть пощажен, — раздалось из толпы. «Горе тому, кто осмелится тронуть старосту и его дочь, проговорил Лоренцо. Мы не сообщили ему о нашем заговоре только потому, что знали, что он по бесконечной доброте своей постарался бы не допустить нас до такого отчаянного шага. «Вперед! Мы хотим видеть замок в огне, вскричали работники. Смерть эндемо. Тише, друзья. проговорил Лоренса. Мы должны быть весьма осторожны, так как решается наша участь. Во-первых, нам надо со всех сторон окружить дворец. Вас поведет в замок Фернандо, вас, Антонио, а остальные останутся при мне. Таким образом, мы разом приступим к делу с трех сторон. Убивайте всех, кто попадется на дороге, только управляющего пощадите. Горе тому, кто разом убьет его. Мы все должны насладиться зрелищем предсмертных мук Эндемо. «Здравствует Лоренцо", раздалось в толпе. «Вперед!» — приказал он, и три колонны тихо и неслышно двинулись к замку, чтобы окружить его с трех сторон. Озлобленные и выведенные степенью жестокостью и несправедливостью Эндемо работники Медины, не думая о последствиях, решились отомстить за все, что им пришлось терпеть мучительные годы рабства. При последних словах заговорщиков Долорес очнулась. Она встала, опираясь на образ, и стала прислушиваться с напряженным вниманием. Прошло несколько минут, пока бедная девушка припомнила все случившееся. Это был он, Эндемо, этот ужасный человек, прошептала она. Я все еще дрожу. Дождь намочил мое платье. Но что значит этот шум по меня? Ведь теперь еще ночь. Я слышала восклицание: "Да здравствует Лренцо!" Затем приказание вперед. Но что это, при святая Дева? Вдали раздаются шаги. Что я вижу? Восиляне пробираются к замку. Ужасное предчувствие заполняет меня. И закутавшись плотнее в шаль, Долорес быстро вышла из кустов. Гроза утихла, Тучи рассеялись, и луна на мгновение выглянула из облаков. Далорис осматривалась кругом, желая убедиться, не обманывала ли ее предчувствие. Дыхание ее прерывалось, грудь неровно вздымалась. Она ясно увидела, что в стене замка была приставлена лестница, по которой взбиралось человек 20, каждый с оружием в руках. Далорис Сразу узнала Лорэнса с поселянами. Ее предчувствие оправдалось. Работники составили заговор против Эндемо и прямо пошли на замок. Но Долора понимала, что отчаянные поселяне шли на верную погибель, так как прежде, чем они успеют справиться с вооруженными слугами замка на помощь Эндему явится отряд солдат, который положит на месте всех заговорщиков. Дагор вот, видела уже, как несчастных жен и детей безжалостно выгоняют из хижин, как они в отчаянии ломают себе руки. И все это из-за эндема, ужасного человека, проклятия всего селения. "О, боже!" прошептала она. "Что мне делать? Я уже не в состоянии удержать их, но надо догнать их и умолить отказаться от своего намерения. Я разбужу дежцага". Снимая нервы стратой, Долорес у каменной стены замка, стал кричать изо всей силы, но никто не отвечал. Поселяне уже спустились во двор замка и сняли за собой лестницу. Бедная девушка бросилась к воротам и постучалась, напрасно. Никто не отзывался. «Матерь Божья, воскликнула молодого Долоре, руки. Они все погибли. Что мне делать? Вдруг лицо ее просияло. Она решила бежать к отцу который имел влияние на поселян. Скорей, прошептала она, бросаясь по направлению к своему дому. Ноги её едва касались земли, она более не чувствовала в себе слабости. Но не успела она отворить дверь в гостиную, как в Герцбергском замке раздался первый глухой выстрел. Долорес вздрогнула. "Поздно. Все погибли", крикнула она, падая в изнеможении подле постели отца. «Спаси их!» — с трудом проговорила она, жаль отец, они штурмуют замок.